За толстым узорчатым стеклом кухонной двери появилась неясная фигура, одетая вроде бы в банный халат и с полотенцем на голове, накрученным наподобие чалмы. Фигура тихонько набивала себе под нос. «Я бегу к тебе, я так с -с -с стараюсь» – песенку Татьяны Булановой. Недостаточно, впрочем, тихо для того, чтобы нельзя было сделать совершенно однозначного вывода. отпускать фигуру ближе чем на к импошишный выстрел в консерваторию, в филармонию или даже в музыкальную школу преступление против общества. Щупал выключатель. Свет ванк и погас. Фигура растворилась в влажном полумраке коридора. Двое на кухне затаили дыхание. Судя по скрипу половиц, фигура направилась в холл. Неожиданно тарт вспыхнул свет. Перед зачем началось то самое чего ожидал Атасова. О, Боже, те мои рывки, те мои рывки. Я же типа говорил, да нёс я до мандуры заговорщических шёпот Атасова. Скорик истошным воплем армейца, заикавшегося втрое сильнее обычного, добавился глухой разбас барабаса Атасова. Очевидно, Валерий поратрал глаза. Ты что, на туре Кер, ике буй рыбки. Да ты что, ты что, блин? В 3 секунды армянского на кухне. Так и есть, махров, халати и чалмей из полотенца. Лицо армянца перекосило от горя и гнева. Атасов закричал в этих таким страшным голосом, что машинная поднявшийся при его появлении Андрей опять буквально упал на стул. Атасов Это ты сказал этому недоношенному лагерю ликопрену, что все уважающие себя самураи кушают рыбу с шватов своих кейш. Я бы не признавался, подумал Андрей, нахмутаясь до армейца с неподдельным ужасом. Якуца абсолютно автоматически уточнила Тасако и часто замаркав, понимая, что споткнул лишнего. Он продолжил лежать на диванчике с ногами, закинутыми на микроволновую печь. Левый носок на ноге Атасова был одет наизнат. Эдик вихрем пронес самим Андрея в плите и принялся одну за другой срывать крышки с кастрюли. Эдик заглядывал в каждую, и его, похоже, трясло. Когда армеец развернулся к Атасову, лицо его стало пепельным. «Послушай, Эдик!» от таза примерительно поднял руку. И я тут сидел, кип, никого не трогал. Я к тебя хуху угопью. -ху -ху, Нет, на тульи, от таза. Ты женом совтуля, как у японских урод принято рыбу хавать. Протасов появился в дверях лицом угодок, отёкшим и помятым. За торном где-то отыскал и натянул свои спортивные болюки. втулял, блин, или не втулял. Я тебе ещё говорил, что китайцы червяков типа жрут, что типа с того. А Тасов повысил голос, на положение тела не изменил. Попуасы других попуасов в оба как два клона прыгали ночью через стол и на время соревновались, кто типа быстрее проползёт под кроватью. А я тут типа причю ты про таса. Налил полную ванну шампанского и купал в ней девок, а ты, армянец, активно ему помогал. Я вот только не врубаюсь, почему бедные соседи не вызвали машину из дудки или хотя бы наряд милиции. Тасав перевёл дыхание. Не знаю ничего про ваших рыбок и вообще плевать мне на них. Хочешь кого-то пристукнуть, армянец? сделать характер и своему дружку Валерке. Глядишь в пару рыбок, и ещё тебе плавают у него в животе. Не гони, не гони, возмутился Протасов, но по растерянному лицу гиганта Андрею стало ясно, что тот уже припоминает и про девушек и про рыбок, причём чем больше, тем хрейнее себя чувствует. Закрепляя достигнутый успех, Атасов скочил на, наткнул пальцем под нос Протасову. сделавшись похожим на государственного обвинителя в советском суде, помешавшегося на расстрелах. Может, это я, Протасов, прошлой ночью скакал на карачках по всей типа квартире и вопил и я дрессированный тюлень? А, Протасов, сахарок тебе тянули или еще чего? Протасов и Арнеясь угрюмо потупились. Возразить им было нечего. «Давайте типа паршру», — предложил Атасов, — не принуждённо меняя позу. Всё, были аппетиты, всё стнули. Ничего, друзья мои, с такой убедительностью не подтверждает тот факт, что мы ещё не алкоголики, как волчий аппетит после шестокой попойки. Давайте же типа пожрём. Хорошо бы, поспешно согласился Андрей. Они плотно подкрепились остатками ужина, которых хватило бы. И руки китайца. Тасап надодвинул к себе бутылку скотча. Будете Армеец отрицательно покачал головой. Протасов вообще отвернулся. Андрей только взглянул на спиртное, как в желудке что-то кувыркнулось. «М-м-м!» <с expatio> – замыщал он, чувствуя, как только что съеденное исключительно нагло рвется наружу. После завтрака, совмещенного по времени с обедом, настроение у всех, даже у армейца, улучшилось. поскольку все силы четырех организмов сконцентрировались на управлении процессом пищеварения. Затем Атасов предложил расписать пулю. В отражение не поступило, и они расселись вокруг стола, загрузив раковину, корой и грязной посудой. «Потом, типа, по-моему, — рассудительно рассказал Атасов. Возражений не возникло». Атасов оказался отличным игроком, но ему отчаянно не ведут. Но не шла карта, и все-таки. протасов на оборот визлу, ту и кай грку, он никотышный. Карту не запоминал, а если некоторые ходы я обдумывал, то какие ещё было совершенно непонятно. Зато вот Валерий не закрывался ни на минуту. Мы сумеются, как пацанами были, в очкоре резались у меня дома, припите ещё Здра, армянец. Проиграл кукар якой 12 раз в окно или хайль Гитлер кричи на всю улицу. Или я тебя из швыряйся по прохожим. Скажи, Гень, кто точно? Армянец закончил со с приветом изучать прику. И схихи он примотался, швырнул две карты в сдававшему колоду а тасовку. Умор. Оба на дров куру жадно подтакнул про тасов. Давай, давай. Атасов снисходительно улыбнулся. «Солдат ребенка не обидел!» «Шесть червей! Вист! Пас! Ложимся!» Командовал Атасов, отхлебнул скотч из бутылки. «Мы с ребятами в десятом классе Кинг уважали!» в Лицо Атасова приняло печально-мечтательное выражение, что нисколько не сказалось нам внимания, с каким он раскладывал на столе свои и портасовские карты. посаравши протасов за петушки та гніз програм на новоселінні і приймся супроводжати своїми комітатами Стах Михайлом жамно фриски де з бетона а білиски к манной каше два сосиски любить наш народ щоб потолок був низький силіконами виєсішки круглари тієдіски любить наш народ Андрей подумал, что случись возможность включить точные выкройки Протатова в унылую и безгазную передачу, она бы от этого только выглядела. Побольше страст на блузке, и чтоб вход в метро был узкий, любит наш народ. Сериалы про бандитов, просто так набрась кредитов, музыку в 140 битл, любит наш народ. да, parafonso, от него ничего не было оттак. В упли ржанья у балерки он очевидно не воспринимал как человек, долгое время проживший рядом с водопадом. Я весь она тут учился в Киеве, 142 школу закачил. По рову зли митрока при. А родители типа на кастрюлях круглый год, а меня, значит, всё на направили под присмотр деда и бабушки. Дед это который ментом был, Вернул Протасов на секунду отхлёкшийся от телевизора. Сам ты мент, Протасов. Дед был генералом КГБ. Даже МГБ скорее, или НКВД. Он в отставку в 54-м вышел, как Берию хлопнули. Так сразу и подался из органов на гражданку. В народное типа заседателя. Ой, Протасов подался вперёд, забирая себе взятку. Ой, Эдик, гляди, ты уже и без одной... Так вот, в десятом классе мы в кинг резались. Каждый, типа, божий вечер, вместо штрафных — вода. Армейст посмотрел на Атасова с внезапным интересом. Как это? Одного мальчика, типа, нагреб, одна полулитровая кружка твоя из-под кваса. Пьешь, типа, и радуешься. Толстотенная такая? Точно. Атасов снова хлебнул из бутылки. Скотча в ней оставалось немного, более половины. «М-да. Самогон-самогон. Причем хреново очищенный». «Что такое мальчик?» – заинтересовался Андрей. «Валей, типа. При игре в кинг главное – последовательно не брать мальчиков, девочек, дам. То есть взятки с червовой мастью и червового короля, типа кинга. В этом весь смысл. Так вот, за греб двух вальтов, к примеру, две кружки твои. Четверых тебе засунули, или кинга. Четыре полновесные кружки». А это между 8 и 2 л. После первого часа игры, пробившись в туалет, было типа нереально. Ну, ни, ни хрена себе. Протасов опять отвлёкся от телевизора. Да я как-то в пиве, на щелу парковал, 2-3 литровое банки пиво выжрал нахер нормально в натуре. Фу. Армес поморщился. Эти Пивные пары советского образца были такими горюшниками. Я не ходил. Грязь, вонища, алкаши кругом. И пиво там мочой отдавал. Аристократ в натуре хрена. Ну вот, бабенька. И без трех лап ты типа. Разумировал окончание партии Атасов. Паратасов, запиши мы шестерку в гору. К семи вечера игра подошла к концу. Атасов, подбивая бабки, Паратасов. предложил отправиться в ресторан. В дубовой гаде, к примеру. Фу, плиту он бандитский бросил армеец, выбираясь с кухни в поисках портмоне. Ты, можно подумать, профессор в натуре. Нормальный кабак. Гоните лавэй, погнали. Там хавка реально одурительная. Уже совсем стемнело, когда они наконец захлопнули дверь квартиры армейца и забрались в салон Линкольн. «Фары не забудь включить, лапать!» — посоветовал армейц с загнанными на заднее сиденье протаса. Эдик от оса вхлопнул себя по лбу. «Сначала ко мне домой. Грему типа выгулять надо. Не накормить в натуре!» «Грему это святое!» — согласился армеец. «Запустил выговорку, а сзатно выгулять лепой за двадцать.